Глава двадцать О том, как супруги Сен-Люк путешествовали вместе и как по дороге к ним присоединился спутник. На следующее утро, приблизительно в тот час, когда брат Гаранфло проснулся, заботливо укутанный в свою рясу, наш читатель, путешествуя он по дороге из Парижа в Анжер, мог бы повстречать где-то между Шартром и Ножаном двух всадников. По виду дворянина и его пажа. Их смирные лошади шли рядом, голова в голову, ласково касаясь друг друга мордами и переговариваясь ржанием и пофыркиванием, как добропорядочные животные, которые, будучи лишены дара слова, все же открыли способ обмениваться мыслями. Накануне примерно в тот же ранний утренний час, эти всадники прискакали в шартер на взмыленных конях. Конские бока дымились. С губ свисали клочья пены. Один конь упал на соборной площади как раз в то время, когда верующие шли к Месси. Вид породистого скакуна, загнанного и как самая последняя кляча, брошенного владельцами на произвол судьбы, представил для шартских обывателей зрелище, не лишенное интереса. Некоторые из горожан заметили, а жители города Шартра осызданно отличались наблюдательностью, Итак, говорим мы, некоторые из горожан заметили, как тот всадник, что был повыше ростом, сунул Экю в руку какому-то честному малому, и малый проводил приезжих до ближайшего постоялого двора. А по прошествии получаса оба путешественника уже на свежих лошадях выехали из задних ворот постоялого двора, выходивших в открытое поле, и щеки их пылали ярким румянцем, свидетельствовавшим о полезности бокала теплого вина, выпитого на дорогу. Выехав на простор полей, все еще пустых, все еще холодных, но уже отливающих голубизной, первым признаком приближения весны, высокий всадник вплотную подъехал к своему спутнику и, раскрыв объятия, сказал «Моя маленькая женушка, поцелуй меня хорошенько». С этого часа нам уже нечего бояться. Тогда госпожа де Сен-Люк, ибо это была она, распахнув теплый плащ, в который была закутана, грациозно склонилась с седла, положила обе руки на плечи молодому супругу и, не сводя с него глаз, выполнила просьбу, одарив его нежным и долгим поцелуем. Может быть... Заверение сын люка успокоили молодую женщину, а, может быть, виновником был поцелуй, которым госпожа де Сен-Люк вознаградила своего супруга, но, так или иначе, наши знакомцы в тот же день остановились на небольшом постоялом дворе в деревне Курвиль, расположенной на удалении всего лишь четырех лие от Шартра. Уединенность этого строения, двойные двери в комнатах для постояльцев, и множество других преимуществ были для двух влюбленных надежной порукой их безопасности. Супруги укрылись в отведенные маленькой комнатке и после того, как туда был подан завтрак, заперлись на ключ. Там они в полной тайне провели весь день и всю ночь, сказав хозяину, что за время долгого пути совсем выбились из сил и просят не беспокоить их до следующего утра. Нужно ли говорить, что эта просьба была свято уважена? Именно в это утро мы встретили господина и госпожу Сен-Люк на дороге из Шартра в Нажан. Супруги чувствовали себя гораздо увереннее, чем накануне, и походили не на беглецов и даже не на влюбленных, а скорее на двух школьников. Они резвились от всей души И то и дело сворачивали с дороги, полюбоваться скалой, напоминающей конную статую, наломать молодых веток с набухающими почками, поискать ранних мхов, нарвать подснежников этих дозорных весны, пробившихся сквозь уже подтаявший снег. А заметив отблески солнца на переливчатом оперении дикой утки или увидев зайца, стремглав, несущегося по полю, Они приходили в бурный восторг. «Смерть Христова!» — неожиданно воскликнул Сен-Люк. «Как прекрасно быть свободным!» «Ты была когда-нибудь свободной, Жанна?» «Я-то?» — весело отозвалась молодая женщина. «Да никогда в жизни!» «Это впервые я могу досыта наслаждаться свежим воздухом и простором!» «Мой отец был человеком недоверчивым, мать-домоседкой!» Меня выпускали из дому только в сопровождении гувернантки, двух горничных и огромного лакея. Не помню, чтобы мне хоть раз позволили побегать по лужайке с тех пор, как взбалмошным и веселым ребенком я резвилась в больших маридорских лесах вместе с моей доброй подружкой Дианой. Бывало вызовы ее бежать на перегонки, и мы несемся, сломя голову по лесным просикам пока не потеряем друг друга из виду. Тогда мы останавливаемся и трепещем от страха, заслышав, как хрустит валежник под ногой оленя, лани или напуганной нами косули, которая бросилась удирать со всех ног, предоставив нам с дрожью прислушиваться к молчанию лесной чащи. Но ты, мой любимый Сан-Люк, ты был свободен? Я свободен? конечно. «Мужчин? Да что ты! Ни разу в жизни! Я вырос в свите короля. Когда он был еще герцогом анжуйским, он увез меня в Польшу. Вместе с ним я вернулся в Париж. Нерушимыми правилами этикета прикованный к его особе, преследуемый слезливым голосом, который стоило мне на минуту уединиться, тут же кричал «Сен-Люк, друг мой, мне скучно!» «Приди разделить мою скуку!» «Свободен, как же!» «А корсет, который сдавливал мне желудок?» «А огромные накрахмаленные брыжи, которые в кровь обдирают шею?» «А эти локоны, завитые на клею?» «В дождь они размокают и слепаются, а всякую пыль притягивают к себе, как магнит. А шляпа?» Наконец, шляпа, приколотая к голове булавками, словно гвоздями прибитая? О, нет, нет, моя ненаглядная Жанна. Мне кажется, я был еще менее свободен, чем ты. Ты же видишь, как я радуюсь свободе. Да здравствует, творец! Какая отличная штука, свобода! И зачем это люди сами себя порабощают, когда они могут без этого обойтись? Ну а если нас. Схватят, сенлюк! Испуганно оглянувшись, сказала молодая женщина: "Если нас посадят в Бастилию, если нас посадят вместе, моя маленькая Жанна, будет еще полбеды. Сдается мне, что вчера мы с тобой вовсе не скучали, хотя весь день просидели в заперти, совсем как государственные преступники. Ну, на это не надейся, сенлюк." сказала Жанна с лукавой и веселой улыбкой. Если нас схватят, не думаю, чтобы нас посадили вместе. И попытавшись высказать так много в столь немногих словах, очаровательная молодая женщина покраснела. Тогда спрячемся хорошенько, сказал Сандлюк. О, не беспокойся, ответила Жанна, нам нечего бояться. Мы будем надежно укрыты. Знал бы ты, Меридор, с его вековыми дубами, похожими на церковные колонны, подпирающие небесный свод, с его бесконечными чищобами, с его медлительными речками, струящими свои воды летом в тени зеленых аркад, а зимой под покровом опавших листьев, а потом большие пруды, хлебные нивы, цветники, бесконечные лужайки и маленькие башенки, вокруг которых, как пчела вокруг ульев, С веселым шумом кружатся тысячи голубей. А потом, а потом, это еще не все, Санлюк, в этом маленьком королевстве есть своя королева. У этих садов Армиды есть своя волшебница, красавица, воплощенная доброта, ни с кем несравнимая Диана, алмазное сердце в золотой оправе. Ты ее полюбишь, Санлюк. Уже люблю, раз она тебя любила. О, Ручаюсь, что она меня все еще любит и никогда не перестанет любить. Не в ее характере по капризу менять свои привязанности. Только вообрази себе, как счастливо мы заживем в нашем гнездышке из цветов и мхов, которые весной зазеленеют. Диана — полновластная хозяйка в доме старого барона, своего отца. Он не будет нам помехой. Это воин времен Франциска Первого». Сейчас он столь же немощен и безобиден, сколь в давние времена был смел и силен. В прошлом у него одно воспоминание. Его король, победитель при Мариньяна и пленник при Павии. В настоящем только одна любовь и одна надежда — его горячо любимая Диана. «Мы можем жить в Моридоре, а он об этом и знать не будет и даже ничего не заметит. А если и узнает, не беда?» Мы заплатим ему за гостеприимство тем, что будем его терпеливыми слушателями и дадим ему возможность сколько угодно превозносить Диану как самую прекрасную красавицу во всем мире и восхвалять Франциска I как величайшего полководца всех времен и народов. Все будет очень мило, но я предвижу бурные ссоры. Какие? Между бароном и мной. Из-за кого? Неужели из-за короля Франциска Первого? Нет, пусть он остается наипервейшим полководцем на земле. Из-за того, кто самая прекрасная красавица во всем мире. Но я не в счет, ведь я твоя жена. Ах да, это верно. Ты представляешь, любимый, как мы заживем. С утра убегаем в лес, через маленькую дверь охотничьего домика который Диана отведет нам под жилье. Я знаю этот домик. Две башенки, связанные строением восхитительной архитектуры, возведенным при Людовике двенадцатом. Ты обязательно будешь им любоваться, ведь ты так любишь цветы и кружева. А окна, окна. С одной стороны вид на спокойные, сумрачные, бескрайние леса. На просеках можно заметить лань или косулю, Которая щиплет траву, поднимая голову при малейшем шорохе, а с другой стороны открытые дали, золотистые поля, красные черепичные крыши и белые стены деревень, луара серебрица на солнце, сплошь усеянная маленькими лодочками. Потом мы поедем на озеро. До него всего трилье. Там, в тростниках, нас будет ждать лодка. А лошади, а собаки? Мы поднимем лань в дремучих лесах, и старый барон, не подозревающий, что в его замке кто-то гостит, скажет, заслышав далекий лай. «Диана, послушай, похоже, Астрея и Флегетон гонят дичь». «Но если и гонят, батюшка», — ответит Диана, — «то пускай себе гонят». «Поспешим, Жанна», — воскликнул Сен-Люк. «Я хотел бы уже быть в мэридоре они пришпорили лошадей. Лошади бежали крупной рысью и через каждые два-три лье внезапно останавливались, очевидно желая дать своим садникам возможность возобновить прерванную беседу или подправить не вполне удавшийся поцелуй. Так супруги проехали от Шартра до Мана. В Мане, чувствуя себя почти в полной безопасности, они остановились на сутки, Затем, на следующее утро, после еще одной чудесной остановки на чудесном пути, по которому они следовали, они дали себе твердое слово вечером того же дня прибыть в Мэридор, проехав по дороге, которая шла через пески и еловые леса, в те времена простиравшиеся от Геселара до Экумуа. Выехав на эту дорогу, Сен-Люк уже не думал об опасности. Он досконально изучил характер короля, у которого приливы кипучей деятельности сменялись ленивым безразличием. В зависимости от того, в каком расположении духа король находился в день отъезда Сен-Люка, он должен был либо отрядить вдогонку за беглецами сотню гонцов и две сотни гвардейцев с приказом схватить их живыми или мертвыми, либо лениво потянуться, не вылезая из постели, и с глубоким вздохом пробормотать. О, предатель, сен Люк, и почему я тебя раньше не раскусил? Но раз Беглецов не догнал ни один гонец и ни один гвардеец не показался на горизонте, то король, видимо, пребывал не в деятельном, а в ленивом настроении. Так успокаивал себя сенлюк, время от времени, все же оборачиваясь и оглядывая пустынную дорогу, На которой нельзя было заметить никаких признаков погони. Хорошо, думал молодой супруг, значит, буря падет на голову бедняги Шико. Ведь это Шико, какой он ни наесть дурак, а может быть, именно потому, что он дурак, дал мне добрый совет. Но ничего, я расплачусь с ним анаграммой и постараюсь, чтобы она была умнее. И Сен-Люк. Вспомнил убийственную анаграмму, которую сотворил Шико из его имени еще в те дни, когда он был в фаворе у короля. Вдруг он почувствовал, как на его руку легла рука жены. Сен-Люк вздрогнул. Это прикосновение не походило на ласку. — Оглянись, — сказала Жанна. Сен-Люк обернулся и заметил на горизонте всадника, который скакал по той же дороге, что и они, и, по-видимому, погонял коня. Всадник находился на гребне холма и, четко выделяясь силуэтом на фоне блеклого неба, казался больше, чем он был в действительности. Читателям, несомненно, знаком такой оптический обман, создаваемый перспективой. Появление всадника показалось Сен-Люку дурным предзнаменованием, потому ли что судьба удачно выбрала самый подходящий момент, для сокрушения чувства безопасности, испытываемого молодым супругом, а может быть потому, что, несмотря на постоянно выказываемое внешнее спокойствие, в глубине души он все еще опасался непредвиденного королевского каприза. — Да, верно, — сказал Сен-Люк невольно бледнее. — Там всадник. — Бежим, — предложила Жанна, пришпоривая своего скакуна. Нет. — возразил Сен-Люк, который, несмотря на испуг, не потерял присутствия духа. — Нет. Насколько я могу судить, он один, и нам не пристало бежать от одного человека. Давай остановимся и дадим ему проехать, а потом продолжим наш путь. — Но если он тоже остановится? — Ну и пусть. Тогда мы увидим, с кем имеем дело, и будем действовать сообразно этому. Ты прав. И чего это я испугалась? Ведь мой сен-Люк здесь со мной и сумеет меня защитить? Нет. Видимо, придется бежать, сказал сен Люк, бросив последний взгляд на неизвестного, который, заметив их, пустил коня в галоп. Перо у него на шляпе и брыжи под шляпой внушают мне подозрения. О боже мой! Но каким образом? — Перо и брыжи могут внушать тебе подозрения? — спросила Жанна, следуя за своим мужем, который схватил ее лошадь под узцы и повлек за собой в лес. — Потому что перо — цвета самого модного сейчас при дворе, а брыжи — навехонького покроя. Окраска такого пера не по карману манским дворянам, а накрахмаливание брыжей потребовало бы от них непосильных забот. Это значит, что нас догоняет отнюдь не соотечественник аппетитных кур, любимого блюда Шико. Скорей, скорее, Жанна. Сдается мне этот всадник, посланец моего господина. Поспешим, — воскликнула молодая женщина, дрожа как лист при одной мысли, что ее могут разлучить с мужем. Но это было легче сказать, чем сделать. Огромные ели стояли, тесно сомкнувшись, образовывая сплошную стену из ветвей. К тому же лошади по грудь увязали в зыбучем песке. А всадник тем временем приближался с молниеносной быстротой. Слышно было, как копыта его коня стучат по склону холма. — Да он и в самом деле за нами гонится, Господи Иисусе! — воскликнула Жанна. — Черт возьми! — сказал Сен-Люк, осаживая лошадь. — Если это за нами он скачет... Давай посмотрим, что ему от нас понадобилось. Так или иначе, стоит ему спешиться, и он нас тут же нагонит». «Он останавливается», — сказала молодая женщина. «И даже слезает с коня», — поддержал ее Сен люк «Входит в лес?» «Ах, ей-богу! Будь он хоть сам дьявол воплоти, я прегражу ему путь. Подожди!» — сказала Жанна, схватив мужа за руку. — Подожди, мне кажется, он что-то кричит нам. Действительно, неизвестный, привязав своего коня к одной из елок, росших на опушке, двинулся в лес, крича во весь голос. — Эй вы, сударь, сударь, не убегайте тысячу чертей! Я привез одну вещицу, которую вы потеряли! — Что он там говорит? — спросила Жанна. «Черт возьми!» Он кричит, будто мы что-то потеряли. «Эй, сударь!» Продолжал неизвестный. «Вы! Вы, маленький господин! Вы потеряли ваш браслет на постоялом дворе в Курвиле. Какого черта? Портрет женщины так не бросают! В особенности портрет нашей высокочтимой госпожи Де Коссе! Во имя вашей любимой матушки?» «Не заставляйте меня гоняться за вами!» «Но мне знаком этот голос!» — воскликнул Сенлюк, люк «И потом он ссылается на мою матушку!» «Так вы потеряли браслет с ее портретом, моя крошка!» «Ах, боже мой, да, конечно! Я заметила пропажу только сегодня утром и не могла вспомнить, где я его оставила!» «Но ведь это Бюсси!» — вдруг закричал Сенлюк. люк «Граф де Бюсси!» — взволнованно подхватила Жанна. «Наш друг Бюсси!» «Наш верный друг!» — обрадовался ее муж, устремляясь навстречу вновь прибывшему с той же резвостью, с которой он только что пытался убежать от него. «Сен-Люк! Значит, я не ошибся!» — раздался звучный голос Бюсси, и наш герой одним прыжком оказался перед супругами. Добрый день, сударыня! продолжал он с громким смехом, протягивая графине браслет, который она действительно позабыла на постоялом дворе в Курвиле, где, как мы помним, путешественники провели ночь. Неужели вы приехали арестовать нас по приказу короля, господин де Бюсси Улыбаясь, спросила Жанна. Я даю слово нет. Я недостаточно близок к Его Величеству чтобы он доверял мне подобные поручения. — Нет, я просто нашел в Курвиле ваш браслет и понял, что вы едете впереди меня. Тогда я пришпорил коня и вскоре заметил вас, но усомнился, точно ли это вы, и невольно погнался за вами. Примите мои извинения. — Стало быть, — сказал Сен-Люк, у которого еще не рассеялось последнее облачко сомнения, — «Только случай привел вас на нашу дорогу?» «Случай!» — ответил Бюсси. «Впрочем, теперь, когда я вас встретил, я скажу, провидение!» И под прямым взглядом и перед открытой улыбкой Бюсси в голове Сен-Люка рассеялись последние тени подозрения. «Значит, вы путешествуете?» — спросила Жанна. «Я путешествую!» — ответил Бюсси, садясь на коня но не так, как мы. — К сожалению, нет. — То есть я хотела сказать не потому, что вы впали в немилость? — Ей-богу, до этого немногого не хватает. — И куда вы держите путь? — В сторону Анжера, а вы? — И мы туда же? — Ах, понимаю, ваш замок Брисак находится между Анжером и Сумюром. «Отсюда до него каких-нибудь десять лье. Вы хотите укрыться в родительском гнездышке, как преследуемые голубки? Это прелестно. Я позавидовал бы вашему счастью. Не будь зависть столь отвратительным пороком». Э, господин Дебюсси», — сказала Жанна, устремив на нашего героя взгляд, исполненный признательности, — «женитесь, и вы будете так же счастливы, как и мы». Клянусь вам, для тех, кто любит, счастье — дело нехитрое. И она с улыбкой взглянула на сын Люка, словно призывая его в свидетели. «Сударыня», — сказал Бюсси, — «я не доверяю такому счастью. И вы мне не пример. Не каждый выпадает возможность сочетаться браком с любимцем короля». «Что вы говорите? Вы — всеобщий любимец!» «Когда человека любят все, сударыня, — вздохнул Бюсси, — это значит, что по-настоящему его никто не любит. Коли так предложила Жанна, обменявшись с мужем многозначительным взглядом, — позвольте мне вас женить. Прежде всего, ваш брак успокоит многих известных мне ревнивых мужей. Но, а еще... — Обещаю найти вам то самое счастье, возможность коего вы отрицаете. — Я не отрицаю возможность счастья, сударыня, — снова вздохнул Бюсси. — Я отрицаю только, что счастье возможно для меня. — Хотите, я вас женю, — настаивала госпожа де Санлюк. Если вы собираетесь подобрать мне невесту по своему вкусу, то нет. Но если по-моему, то я не стану возражать. Вы говорите, как человек, твердо решивший остаться холостяком. Быть может. Значит, вы влюблены в женщину, на которой не можете жениться. — Граф, бога ради, — сказал Бюсси. — Попросите госпожу Десенлюк, люк не вонзать мне в сердце тысячу кинжалов. «Ах, вот как! Берегитесь, Бюсси! Вы заставляете меня подозревать, что предмет вашей страсти — моя жена!» «Ну, если бы это было так, то во всяком случае согласитесь, что я веду себя с исключительной деликатностью, и муж не имеет никакого права меня ревновать!» «Ваша правда», — сказал Сен-Люк, вспомнив, что это Бюсси привел жену к нему в Лувр. — Но все равно признайтесь, что ваше сердце занято. — Признаюсь, — сказал Бюсси. — Ну а что в нем? Любовь или прихоть? — спросила Жанна. — Страсть, сударыня. — Я вас исцелю. — Не верю. — Я вас женю. — Сомневаюсь. — И я добуду для вас то счастье, которое вы заслуживаете. — Увы, сударыня. «Отныне я счастлив только несчастьем». «Я очень упрямо предупреждаю вас», — сказала Жанна. «И я тоже», — ответил Бюсси. «Граф, вы уступите». «Ради бога, сударыня», — сказал молодой человек. «Будем путешествовать, как добрые друзья. Сначала выберемся из этой песочницы, а потом, если вы не возражаете...» Переночуем в очаровательной маленькой деревушке, которая блестит на солнце там, внизу. Там или в каком-нибудь другом месте? Мне все равно. Предоставляю вам выбор. Значит, вы нас сопровождаете? До того места, куда я еду, если я вас не стесняю. Напротив, мы очень рады. Но сделайте еще лучше. Поезжайте с нами туда, куда мы едем. «А куда вы едете?» «В Меридорский замок». Кровь бросилась в лицо Бюсси и разом отхлынула к сердцу. Он так побледнел, что его тайна тут же обнаружилась бы. «Не будь Жанна в это мгновение занята», — она улыбалась мужу. Пока супруги, или скорее влюбленные, переглядывались, Бюсси сумел взять себя в руки и ответить хитростью на хитрость молодой женщины только хитростью на свой лад. Он решил не раскрывать своих намерений. «Вы сказали, сударыня, в Меридорский замок», произнес он, как только почувствовал себя в силах выговорить это название. «А что это такое? Объясните, пожалуйста». «Владение одной из моих ближайших подруг», — ответила Жанна. «Одной из ваших ближайших подруг и...» продолжал Бюсси. «Она там и живет, ваша подруга?» «Несомненно», — ответила госпожа де Сен-Люк, которая не имела ни малейшего представления о том, какие события произошли в Меридоре за последние два месяца. «Но разве вы ничего не слышали о бароне де Меридор, одном из самых богатых баронов по Ату? и...», и... — подхватил Бюсси, видя, что Жанна остановилась. — И об его дочери, Диане де Меридор, самой красивой из всех баронских дочерей, которые когда-либо существовали на свете. — Нет, сударыня, — ответил Бюсси, чуть не задохнувшись от волнения. И наш герой, пока Жанна со значением смотрела на мужа, наш герой, повторяем мы, тихонько спрашивал себя, По какой удивительной удаче на этой дороге, без разумных на то причин, вопреки всякой логике, он встретил людей, с которыми мог говорить о Диане де Миридор, у которых могла найти отголосок единственная мысль, занимавшая его сердце. Что это? Простая случайность? Маловероятно. Ну а если ловушка? Почти немыслимо. Сен-Люка уже не было в Париже в тот вечер, когда он проник к графине де Монсоро и узнал, что раньше она звалась Дианой де Моридор. «А далеко еще до этого замка, сударыня», — осведомился Бюсси. «По-моему, около Семилье. Я готова держать пари, что нынче вечером мы ляжем спать в этом замке, а не в той маленькой деревушке, которая заманчиво блестит на солнце» хотя мне ее вид не внушает никакого доверия. Вы, конечно, поедете с нами, не правда ли?» «Да, сударыня». «Ну вот», — сказала Жанна, «вы уже сделали шаг к тому счастью, которое я вам предлагаю». Бюсси поклонился и продолжал ехать рядом с молодыми супругами, а те, чувствуя себя обязанными ему, делали вид, что присутствие третьего человека ничуть их не стесняет. Некоторое время все трое молчали. Наконец Бюсси, которому много еще хотелось узнать, осмелился продолжить свои расспросы. Преимущество его положения заключалось в том, что он мог спрашивать, и он, казалось, решил воспользоваться им до конца. — А этот барон де Моридор, о котором вы мне говорили, — спросил он, — «Самый богатый человек в Пуату. Что он собой представляет?» «Образец дворянина. Древний герой. Рыцарь, который, живи он во времена короля Артура, несомненно, получил бы место за круглым столом». «Ну и как?» — спросил Бюсси, напрягая мускулы лица и сдерживая волнение в голосе. «Удалось ему выдать замуж свою дочь?» выдать замуж свою дочь я только спрашиваю диана замужем ну и что тут такого необыкновенного ничего но диана не замужем нет сомнения если бы она предполагала выйти замуж я бы узнала об этом первое стало быть спросил он диана де моридор живет в замке со своим отцом мы на это очень надеемся — ответил Сен-Люк, подчеркнув голосом слово «очень», дабы показать жене, что он ее понял, разделяет ее мысли и присоединяется к ее планам. Наступило непродолжительное молчание, в течение которого каждый думал о своем. — Ах! — внезапно воскликнула Жанна, привстав на стременах. — Вот и башни-замка! Глядите, глядите, господин Дебюсси! Видите там, среди ногих лесов, которые через какой-нибудь месяц станут такими красивыми. Видите там черепичную крышу? О, да, конечно, сказал Бюсси, охваченный волнением, удивлявшим его самого, настолько оно было непривычным для этого отважного сердца, которое до сих пор оставалось незатронутым. Да, я вижу. Так это и есть моридорский замок. По естественному ходу мысли. При виде жилища знатного сеньора и вековых лесов, сияющих гордой красотой среди природы, еще не стряхнувший из себя зимнее оцепенение, он вспомнил бедную узницу, погребенную в туманах Парижа в душном домишке на улице Сент-Антуан. И Бюсси снова вздохнул, но это уже не был вздох безысходного отчаяния. Посулив ему счастье, госпожа Де Сен-Люк подарила ему Надежду.